3000 верст по горной тайге. Одним из первых очагов освоения природных богатств Сибири стал в середине XIX века район Ленских Золотых Присков. Еще в 1849 году начали работать Спасский и Вознесенский Приски, а с 1863 года Ленское товарищество приступило к эксплуатации рассыпных месторождений в долине реки Негри. В этом же году было обнаружено золото в бассейне Витима, правого притока Лены. Добыча золота непрерывно расширялась. И скоро на приисках в летнее время стало накапливаться до нескольких тысяч рабочих. Однако снабжать всем необходимым этот удаленный район было трудно. Скот, например, приходилось гнать через непроходимую тайгу и болото из Якутии, с Свилюе, где и там так было мало. Гораздо удобнее было бы путь с юга, из южно забайкальских степей. Обеспокоенные промышленники обратились в сибирский отдел Русского графического общества с просьбой о помощи в изыскании к близком пути, которым можно было бы доставлять скот и товары, и пожертвовали на это изрядные суммы. Топограф Усольцев первым прошел с газомерной съемкой через обширную и очень сложно устроенную горную страну, пригождавшую путь на север. Он впервые сообщил о монолитном и величественном хребте Кадар. Через узкие его ущелья Эвенки вывели у Усольцева Чарскую Котловину, но маршрут Усольцева обогнул Приски с востока, а главное, он оказался очень трудным, непроходимым для больших караванах. Было принято еще несколько попыток проникнуть к Призкам, но все были неудачными и, как писал потом Кропоткин, способствовали тому, чтобы удержать от дальнейших попыток. Тем не менее, Кропоткин, уже загнававший себя как хороший организатор научных походов, охотно принял предложение промышленников, которое давало ему возможность совершить путешествие в внеследовании пока оба Сибири. Экспедиция получила название «Алекминско-Витимской», поскольку прошла через горную страну, образующую раздел притоков реки Лены, Витима и Олекмы. К отряду был прикомандирован топограф Машинский для проведения газомерной съемки. Он освободил таким образом Петра Алексеевича от геологических исследований, как тогда говорили. По инициативе Кропоткина в экспедицию включили молодого ему тогда было всего 19 лет, учителя Иркутского военного училища Ивана Полякова, свои первые шаги в науке сделал, сделавшего руководством Кропоткина. помощники с научным составом согласились, прислев к нему еще скотопрогонщика Чистохина с двумя бурятами, чтобы запомнить путь, который будет найден. Кроме того, в отряде два вожака-тунгуса и четыре конюха, всего 15 человек, под вьюками, из которых главную тяжесть составляют 67 пудов сухарей, идут 30 лошадей для них 9 запасных, всего 52 лошади. Проанализировав имевшиеся крайне скудные материалы, Кропоткин решил идти не с юга, а с севера, напрямую через гольцы устью река Муи, а не огибать огромную горную территорию, как-то пытались сделать его предшественники. Этот путь Кропоткин выбрал, познакомившись с примитивной картой, нацарапанной на бересте Эвенком Павлом Максимовым, вобравшей, быть может, вековой опыт таежных кочевников. Они ходили этим путем, значит пройти можно. Кропоткин решил, что экспедиция должна непременно иметь научные результаты, поэтому дал с собой барометр и термометры – горный компас, бусоль, шагомер. Поляков запасся ружьем и всем нужным для изготовления чучел птиц и зверей, собирая насекомых и растений. Продовольствием и лошадьми обещали обеспечить запомышленники на своей резиденции. Кропоткин выехал из Иркутска 9 мая 1866 года, а на следующий день вся экспедиция собралась на берегу Лены в селе Качуг. Здесь погрузились в паскадонную большую лодку поузок, на котором основная группа медленно поплыла вниз по линии. Кропоткин с Поляковым, с первого начав исследование берегов, сначала плыли в почтовой лодке, используя частные сновки для осмотра, обнажения горных пород и сбора геологических образцов. Кропоткин внимательно присматривался к немногим прибрежным поселениям. Русские крестьяне, несмотря на неприятные условия, освоили хлебопашество на берегах Лены, используя как подспорье скотоводство, охоту и рыбоводство. Кропоткин исследует этнографию, экономические связи и хозяйственный уклад бурят и венков, населяющих долину Лены, и ухитряется еще работать над переводом с английского геологии Педжа, который они делились сделать вместе с братом. Геологические исследования берегов Лены были очень важны. Мнения Меглицкого и Мидендорфа относительно возраста песчаников, слагающих берега Лены, сильно расходились на десятки миллионов лет. Решив выяснить истину, Кропотки начал с очень детальных описаний обнажений прород. Известники Митендорф считал более молодыми, чем красноцветные песчаники. Но Гропоткин установил, что это не так. Известники постилают красноцветы, они, несомненно, древнее. Он обратил внимание на новейшие образования Ленской долины, которые могли бы помочь выяснить вопрос о ледниковом периоде в Сибири, а также на следы обитания пробытного человека по ее берегам. Издавняя заселенность Азии, обилие пещер в ленских известняках, все заставляет думать, что в них могут встретиться факты для разъяснения темных вопросов о временах младенчества человеческого рода, напишет он в отчете об экспедиции. Диапазон интересов, привившихся у Кропоткина в самом начале Олегминско-Ветимской экспедиции, очень широк, от геологии до антропологии. Он регулярно ведет метеорологические наблюдения, а кроме того собирает сведения по этнографии и экономике. В последние дни мая вся экспедиция собралась в Крестовской резиденции Ленского товарищества. Сформированный здесь вьючный караван из полусотни низкорослых якутских лошадей за 8 суток прошел по таежной тропе около трехсот верст и пересек бассейн реки Большой Потом. Кропоткин назвал эту довольно мрачную местность Потомским Нагорьем. Горная страна, сложенная лесниками, верх которых разбросаны явные народные валуны, снова обратила мысль Капоткина к далекому ледниковому периоду. Он находил немало следов древних ледников и в районе Присков, где рабочим приходилось взрывать валуны, мешающие забатывать шахты. Их свагают породы, не встречающиеся в долине. Несомненно, что принесены они с дальних гор какими силами? Ни реки, ни морские течения, ни повалочные дины не могли этого сделать. Только ледники. Древние, уже исчезнувшие, которые покрывали некогда большую часть Восточной Сибири. В одном из писем брату Петр сообщает: писал, между прочим, опять о следах ледникового периода, которых я все еще ищу здесь. Неужели климатические условия Европы и Америки не распространились на Азию? Чтобы судить о климате прошлого, надо знать современные климатические условия, пока о климате Сибири практически нет данных. Но вот оказалось, что на Вознесенском приске его управляющий на протяжении 8 лет ведет наблюдение температуры воздуха и направления ветра. День и ночь, не сгибаясь, Кропоткин переписывал данные этих наблюдений, а потом сравнил показания термометра со своим, точным, ввел в данные попра поправки и снабдил нового наблюдателя, которым стал местный врач, подробной инструкцией. Особое внимание он просил обратить на направление ветров, на связь с ним температуру воздуха. Он собирался проверить свои предположения, возникшие еще во время экспедиции в Саяны, а в Сибирь теплого и влажного атлантического воздуха на больших высотах. Днем он видел причину, характерной для Сибири зимней инверсии температуры воздуха, когда по подъеме в горы становится теплее. 2 июля экспедиция вышла с Тихоно-Задонского Бриска и углубилась в тысячеверстную тайгу, имея с собой лишь без стеной Шунковенко. За рекой Вача В светло-левом тумане выступили скалистые горы Ленско-Витимского возраздела. Медленно караван собрался на вершину мрачного горного массива, сложенного глубинными кристаллическими породами и укутанного непроклядной вековой тайгой. Витим широко разлился после весеннего снеготаяния дождей, и переправа была нелегкой. Два дня ушел на нее. С большим трудом перевели на другой берег лошадей, а там пошли прямо на юг, пересекая монолитный, почти неосчиненный суровый неприступный хребет, названный Кропоткиным Северомуським. Каждый день тяжелые переходы, то в гору, то вниз в долину, шли медленно. Кропоткин то и дело останавливался, записывал, зарисовывал, ехал дальше, продолжал думать, покачиваясь в седле. Наледи, часто пересекавшие ручьи потомского нагорья оказались очень серьезным препятствием на пути. Лошади скользили по облизанному водой льду. Лучше было спускаться в холодную в воду, чем карабкаться по этим миниатюрным ледникам. Переход, занявший четыре месяца, был нелегким. Пересекли обширную горную территорию, очень сложно устроенную. Отдельные элементы ее, на первый взгляд, совсем не связанные друг с другом, оказались единой горной страной, которую Кропоткин назвал Аликминско-Ветимской. Спустившись с южно-муйского хребта, двинулись в воочистые равнения Витимского плоскогорья. К югу растительность становилась менее угнетенной, она как бы расправлялась. Видимо, связано это с постепенным уменьшением заболоченности. В низкорослом березняке появились отдельные могучие экземпляры – лиственницы, прочно укренившиеся в тонком слое толпой почвы, над плитой вечной мерзлоты. Но от болота сменяются забайкальскими степями, склоны хомов становятся суше, обнажаются от леса, широко растеваются луга, пересекаемые неглубокими прозрачными речками. На этот участок маршрута уже была карта, но если ей верить, на пути должна была быть встать могучая стена Станового раздела. Решив, что хребет пересекает весь материк, казаки земпроходцы открывавшие в 16 веке Сибирь, назвали его необходимым камнем. Однако Кропоткин установил, Станового Хребта не существует, и этим громким именем называется размытый водами уступ, которым обывается плоскогорье в долину реки Читы. Лишь очень небольшим повышением, чуть больше тысячи метров над уровнем моря, отмечен водораздел между водами Северного Льдовитого и Тихого океанов. И хотя Кропоткин не видел восточного продолжения станового водораздела, интуиция его не обманула. Гигантского, чавиобразного хребта от Монголь до Чукотки, нанесенного на карту первыми запроходцами, не существует. 8 сентября мышечный караван более полусотни лошадей вошел в читу. Путь для прогона скота из бурятских степей на Альгминском Приске был найден. Четырец лет появился проект использования этот раз для строительства железной дороги Бадайба-Чита, и уже в конце XX века начались изыскания по строительству автомобильной дороги из Бадайба на станцию Таксимро Байкало-Амурской магистрали. Если проект осуществится, дорога частично пройдет по пути Кропоткинской экспедиции. 1866 года. Но главный, важнейший итог этого путешествия для Кропоткина был в том, что оно помогло ему найти ключ к общему строению гор и плоскогорья в тучи сибири Нашей главной задачей было пройти, писал Кропоткин, а удастся собрать богатый научный материал или нет, это был уже вопрос второстепенный, впрочем, кое-что нерешенное интереса удалось все-таки собрать. Важно уже то, что нам удалось заглянуть в этот неведомый край и пересечь на, на горе во всю его ширину. Кое-что это газомерная съемка на протяжении 3000 верст, позволившая существенно исправить карту обширной территории, около 400 сроков металлических наблюдений, включавших в себя измерение атмосферного давления, температуры воздуха, направления силы ветра, облачность, состояние атмосферы. Это описание геологических обнажений на берегах Лены и разрезов ледниковых отложений на Потомском Нагорье, в на районе Ленских Присков и на Витимском Плоскогорье. Это статистические сборы Полякова, 40 видов млекопитающих и 107 видов птиц. Это, наконец, оригинальная идея обобщения, изложенная в необычайно обширном отчете об олекминско витинской экспедиции, который будет издан через 7 лет. Результаты экспедиции произвели... большое впечатление на географов, признавших в Мадом Князи и Саюле своего коллегу. А пока герой похода неожиданно показавший удивительные способности полевого работника и исследователя, думал над тем, что растата Сибири может быть лишь на время. Его не покидала мысль о том, что нужно продолжить учебу в университете, пока он считал себя самоучкой. К тому же его все меньше удовлетворяло положение военного чиновника. Оно хотя бы оставлял возможность заниматься исследованием природы, но освобождал от таких обязанностей, которые сходились с заложенными с детства демократическими убеждениями. Конечно, он не предполагал, что уже очень скоро покинет Сибирь, но произошло событие, ускорившее принятие решения.